Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Народ с ликованием и музыкой сажал деревья свободы по тому же обряду, как и во Франции. Пели карманьёлу, перед замками выносили дворянские грамоты и долговые записи простолюдинов и жгли их на кострах. Перед дворцом дожи сожгли золотую книгу венецианского дворянства и шапочку венецианского дожа. А кузнецы и металлурги Венеции в тот же день по предложению французского комиссара заменили евангельский текст подпитой Льва Святого Марка и на страницах бронзового Евангелия выгравировали первую страницу Декларации прав человека и гражданина. С горящими глазами молодая Италия следила за этим зрелищем. С доверием и с надеждами на новую, неслыханную свободу, пришёл во французскую казарму молодой рыжеволосый гигант Уго Фоскола, блестящий автор трагедии, чудных итальянских стихов, увидевший спасение Венеции от австрийского ига под революционными французскими знамёнами. Судьбу этого человека испытали многие итальянцы, и так же как он, они дорого заплатили за короткий хмель этого увлечения. Не сразу Италия почувствовала, что метла, выметающая австрийское иго, чисто метёт и выметает итальянскую свободу. Временное правительство, учреждённое Бонапартом в Венеции, просуществовало всего лишь несколько месяцев. За красивыми словами циничный французский генерал прятал чисто грабительские намерения. Французская буржуазия имела в лице Бонапарта замечательного приказчика, который, пользуясь правами военной диктатуры, успешно пополнял дефициты французского послереволюционного бюджета. Приток контрибуций был главным источником французского казначейства в эти годы. Война из самозащиты французского конвента превратилась в акционерное предприятие крупнейших буржуазных авантюристов. И как только Bonaparteу представилась возможность выгодно помириться с Австрией, Наполеон продал Венецию австрийскому императору 17 октября 1797 года в Кампо-Формио. 18 января 1798 года австрийские войска вошли в Венецию. Лев Святого Марка снова перевернул страницу, писал Угов Хоскола, но не вперёд, А назад снова евангельский текст заменил собою декларацию прав человека и гражданина. Уйдя в подполье, напортивский офицер УГФОска громил Наполеона в прозе и стихах. Он выпустил свои орационы, собрание лучших прокламаций, беспощадно изобличавших Бонапарта, изображавших этого предателя в таких извитильно сатирических тонах, что ставший в 1804 году императором Наполеон ещё необходимым потребовать голову у Гафоскола, оценив её в очень большую сумму. Это не помешало появиться прекрасные книги карбонария Угафоскола, последние письма Джакопо Ортиса. Судьбу Уго-Фосскола переживали многие, как только Италия была поделена между представителями реставрированных Наполеоном династий и его собственной роднёй. Шоррин Наполеона и Ахим Мюрат сделался королём Неаполитанским. Пасынок Наполеона Евгений Багарне сделался вице-королём Италии и засел в Милане, и наконец, архетичный сын Наполеона в пелёнках был назван римским королём. Самого римского папу Наполеон ещё безжалостно таскал в карете, заставляя путешествовать то на Ривьеру, то в Париж на собственную коронацию. Так было до тех пор, пока падение Наполеона и общая европейская реакция не привели к тому моменту, когда в Риме полностью было восстановлено господство папы, а в 1814 году в качестве помощи римской церкви был осуществлён иезуитский орден. упразднённый в 1773 году. Теперь этот секретнейший аппарат Римской церкви был восстановлен полностью с возвращением ему колоссальных богатств и имущества, со всеми ухищрениями, осуществляющими его господство, с его манерой действий по принципу цель оправдывает средства. Европа вступила в полосу страшнейшие реакции. Была организована международная тайная полиция Священного союза. Практически всё это привело к тому, что возникшие в 20 городах революционные вспышки были погашены и не имели успеха.